38. Если бы Майкл Фишера попросили назвать самый ужасный день в жизни, он назвал бы не день, а ночь. Ночь, когда погасли прожекторы. И два Майкл сбросил провод с мостков, случилось страшное. Мир погрузился во мрак, захлёбываясь всепоглощающей чёрной пустотой. Он на секунду представил, что по нелепой случайности сам упал вслед за проводом, и это означает смерть. Но тут услышал голос, киподдарила. Тревога, вируса носители. Чёрт подери, они повсюду. Майкл мигом сообразил. Во-первых, он жив, а во-вторых, прожекторы погасли. Погасли. Впоследствии Майкл с трудом верилось, что в кромешной тьме ему удалось добежать до лестницы и спуститься вниз. Он спрыгнул с предпоследней ступеньки, согнув колено, чтобы приземлиться помягче, и во весь опор помчался к щитовой. Быстрее молнии Майкл свернул за угол, взлетел на крыльцо и распахнул дверь. «Элтон!» – истошно орал он. «Элтон, проснись!» Майкл боялся, что система вышла из строя, но, подбежав к пульту управления, увидел на ЛТ-мониторе дрожащие зеленые полосы и застыл, не веря своим глазам. Через другую дверь в диспетчерскую валился заспанный Элтон. «Из-за чего же погасли прожекторы?» Майкл бросился к щитку и тут же понял, в чём дело. Главный рубильник отключился. Стоило включить его, прожекторы снова загорелись. На рассвете Майкл представил Енну Паталу отчёт о случившемся. Вариант со скачком напряжения идеально соответствовал задаче минимум не допустить, чтобы Енна грянул в счетовую с проверкой. Теоретически скачок напряжения действительно мог спровоцировать отключение рубильника. Но в этом случае в системном журнале появилась бы соответствующая запись, а её не было. Другим вариантом было короткое замыкание, но тогда повторное включение рубильника не решило бы проблему. Система тут же вышла бы из строя. Утра Майкл обследовал каждый контакт, вычистил выпуклые клапаны и зарядил конденсаторы. Всё, абсолютно всё оказалось исправным. Всюда кто-нибудь заглядывал, ты что-нибудь слышал? Спросил он Элтона, но тот лишь головой покачал. «Нет, Майкл, я же спал в подсобке, а проснулся, услышав твои крики». Продолжить работу над передатчиком удалось только во второй половине дня. Из-за суматохи с прожекторами Майкл почти забыл о припаянном к мейнфрейму чипе, но его содержимое заново убедило в важности эксперимента. Майкл выбрал свящий товой и пошел искать провод, минувший ночью сброшенный с мостков». Вот он. На том же месте лежит. Майкл соединил его с медным проводом, который уходил к антенне, вернулся в щитовую, проверил по журналу частоту и надел наушники. Через 2 часа потный, раскрасневшийся от волнения Майкл разыскал в казарме Питера. Тот сидел на койке и крутил нож. В казарме не было ни души. Петр едва взглянул на приятеля. Да что с ним? Что стряслось? Не до меня вол Майкл. Он будто хочет кого-то зарезать, но не может решить, кого именно. Кстати, почему в колонии такая тишина? Где все? Я опять не в курсе. В чём дело? Апатично спросил Питер, продолжая крутить нож, очень надеясь на новости хорошие. Питер, отвленяя Майкла, давился словами. Питер, ты только послушай. Майкл, ты хоть представляешь, что творится в колонии? Что ещё случилось? ಎಮ್ ದೋಜನ про ಪ್ರೇಮ